Глава 26. Ты опять позволяешь собою играть, как куклой. Роман разбудил телефонный звонок. Сощурившись от свечения экрана, он увидел мамино фото. Часы у кровати показывали 7 утра. Сонный мозг заторможенно пересчитал местное время на лондонское, и Роман резко сел на постели. «Мама, что случилось?» Сердце бухало в груди в ожидании очередной маминой истерики и очередного Патрика, чтобы ему икнуть три раза. «Роман, солнышко, прилетай как можно скорее». Мама, слава богу, не плакала, но говорила напряженно, будто подбирая слова. Роман ни разу ее такой не слышал. «Что случилось?» — повторил он. Сердце из груди ухнуло в пятки. «Дедушке стало хуже». «Он тебя ждет. «Стало хуже?» — прошептал Роман. «Мы же только пару дней назад разговаривали». Он... «Роман, просто прилетай. Я не могу больше говорить». В голосе мамы прозвучало то ли раздражение, то ли испуг, и связь оборвалась. Роман несколько секунд таращился в сумрак комнаты, а потом отвел телефон от уха и набрал номер деда. Дед не ответил. Роман набрал еще раз, потом еще. Телефон был в зоне действия, но трубку не снимали. Роман попытался найти в списке контактов номер Дженкинсов, давних друзей деда, живущих по соседству, но на московской симке его почему-то не оказалось. Отложив телефон, он потер лицо руками. Пальцы дрожали. Глубоко вдохнув и выдохнув, Роман вскочил с кровати и растерянно застыл посреди комнаты. Собственные проблемы сейчас казались совершенно неважными на фоне возможной катастрофы. Что делать, он понятия не имел. Понимал только, что нужно, наверное, купить билет, а еще как-то предупредить в универе и в офисе, что его не будет. Схватив с кровати телефон, он набрал отца. Тот ответил сразу. «Пап, привет. Мне мама звонила. Сказала, что там что-то с дедом. Говорит, мне нужно пролететь». «Да, она мне тоже звонила». «Слава богу. Хоть ты скажи, что там такое? Я недавно с ним...» «Ром, прилетишь и узнаешь. Я толком сам ничего не знаю». «Да как не знаешь?» — заорал Роман и тут же подумал, что отцу Питер вроде как не родня. Поэтому он так спокоен. но ну, а Роману-то родной дед... «Не кипишуй, все утрясется. Билет я тебе уже купил». В другой момент Роман удивился бы такой оперативности, но сейчас ему было не до этого. Вещи он собрал за рекордное время. Отец обещал предупредить в универе о его отсутствии и насчет практики тоже сказал не беспокоиться. И снова Роман почувствовал себя не в своей тарелке от того, что все его проблемы опять разруливает отец. Но возражать не стал. Поблагодарил и вызвал такси до аэропорта. Когда он уже был в дверях, позвонила Лялька с предложением приехать к ним. Роман объяснил, что не может. Лялька, кажется, обиделась, но ему признаться было не до этого. Он слишком волновался за деда. Маше он позвонил уже из такси, но та сбросила звонок. Он попробовал позвонить еще три раза, но Маша все время сбрасывала, и на отправленные им «все в порядке?» ничего не ответила, хотя сообщение прочла. В Роман сообразил, что в Торопях забыл дома подарок для Стива и сувениры, купленные деду. Думать о том, что сувениры деду могут уже не понадобиться, он не хотел. Поэтому, зарегистрировавшись на рейс, отправился бродить по магазинчикам. Маша по-прежнему не отвечала. Дед тоже. Ответил только отец, впрочем, лишь коротко пожелал счастливого пути и пообещал позвонить вечером. Роман купил деду сувенирную банку мёда в форме медведя с балалайкой, Стиву клубный шарф Спартака, миссис Дженкинс набор прихваток с вышитыми на них матрешками, мистеру Дженкинсу ароматический табак, соседским девчонкам и друзьям из кампуса разномастные наборы шоколадок в подарочных упаковках. Покончив с покупками, Роман обнаружил, что до рейса ещё больше часа, а у Маши должен быть перерыв. Без особой надежды он набрал ее номер. «Да», — неожиданно ответила Маша, и в этот момент прямо над Романом женский голос объявил посадку на Миланский рейс. Роман вынужден был дождаться конца объявления, надеясь, что Маша тоже дождется. К счастью, когда он выпалил в молчащую трубку «Маша, ты здесь?», Маша ответила, «Я — да, а ты, кажется, уже не очень здесь». Роману в ее голосе послышалась ирония. Впрочем, он плохо умел определять настроение, говорившего по телефону. Тем более, когда вокруг так шумно. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Ну так. Учитывая, что мой вроде как парень куда-то улетает и забыл мне об этом сообщить, даже не знаю, все ли у меня хорошо». Роман сдвинул ручку пакета с подарками на запястье и сжал пальцами переносицу. «Удивительное дело». Маша сейчас говорила с теми же интонациями, с которыми говорила Юла, когда сердилась и ревновала его к самой Маше. Даже фразы были похожи. «Я звонил тебе несколько раз, чтобы сказать, что улетаю. Ты не брала трубку?» «А когда ты узнал, что улетаешь?» «Сегодня утром». «Но сначала сказал Лени, усмехнулась Маша. «Какой Лени? не понял Роман. «Волковый. «А ты откуда знаешь?» «Да, лялька звонила утром, просила к ним заехать, а я сказал, что улетаю». Над головой вновь включилось оповещение, и Роман отошел в сторону. Впрочем, тише не стало. Когда голос, пригласивший людей на посадку, наконец смолк, Маша спросила. «У тебя что-то случилось?» Роман пожал плечами, потом понял, что она не видит. От мысли, что с дедом вправду что-то случилось, перехватило горло, и он прокашлялся. «Я не знаю». Вновь пожал плечами он. «Мама позвонила, просила срочно приехать. Что-то с дедом. Что именно мне не сказали?» «Почему не сказали?» С подозрением спросила Маша. «Я не знаю, правда. вы не универе меня пока не будет, на практике тоже. Как станет что-то ясно, я позвоню сразу». «Хорошо», — сказала Маша, и Роман услышал, как Волков спросил. «Ну, что там?» Маша ничего не ответила. И через секунду в трубке раздался Димкин голос. «Ты где?» Волков звучал, как обычно, с наездом. Роман, взвинченный неизвестностью и беспокойством за деда, сцепил зубы и сосчитал до пяти. «Алло!» Волков заорал громче информационных оповещений. «Я в Лондон лечу». «Что случилось?» Тон Волкова стал взволнованным. А на заднем плане послышался Машин голос. «Куда ты? Сейчас пара начнется». Волков не стал ей отвечать и, видимо, вышел из аудитории. «Я пока не знаю», — честно ответил Роман. «Мама попросила срочно прилететь к деду». «Понятно», — протянул Волков. «Ты там как выяснишь, напиши, ладно?» «Хорошо». «А ты за Машей присмотри. Она, кажется, обиделась за то, что я вчера у вас был и за то, что улетаю. Короче, да я заметил», — подлил масло в огонь Волков. Некоторое время они молчали. Роман хотел спросить, что именно заметил Димка, к чему ему, Роману, готовится, но так и не решился. Волков, кажется, тоже никак не мог набраться храбрости, чтобы заговорить. «Деду привет», — наконец сказал Волков. «И счастливого полета. Напиши, как приземлишься». Он повесил трубку, не дожидаясь ответа, и Роман подумал, что для Димки самолет восток сто крат хуже машины и что любой человек, поднявшийся в воздух в его понимании, рискует не вернуться. Он отбил на Димкин номер. «Все будет хорошо. Я напишу». Наверное, это выглядело тупо. Но Волков прислал в ответ скобочку. За время полета Роман успел известись. Рядом с ним сидела пожилая ирландка, с которой они перекинулись парой фраз о том, какая нынче красивая осень в Москве и как изменился центр города. А потом дама углубилась в просмотр какого-то видео на планшете. Роман планшет забыл дома, а телефон оказался почти разряженным. Он пробовал дремать, но тревога за деда не давала расслабиться. Еще он волновался перед встречей с мамой. После его переезда в Москву они ни разу не виделись. За это время у мамы успел закончиться роман с Патриком причем самым прискорбным образом из всех возможных. Роман до сих пор не мог до конца осознать, что какой-то урод посмел ударить его мать. Оставалось надеяться, что новые отношения мама завести не успела. Вообще-то в глубине души Роман немного наивно верил, что родители все-таки помирятся, и все будет как раньше. Понимал, конечно, что это лишь глупые мечты, но очень хотелось хоть какой-то стабильности. Стюардесса подходила к нему несколько раз, чтобы уточнить, все ли в порядке и не нужно ли Роману что-нибудь. Выглядел ли он человеком, которому нужна помощь, или стюардессе было просто скучно, Роман так и не понял. Но лишнее внимание раздражало. Когда разносили еду, он даже не стал вежливо дослушивать дежурное «fish or meat», поблагодарив отказался и отвернулся к иллюминатору. Ирландка ткнула его локтем, убирая планшет в карман переднего сиденья. Потом ткнула еще раз, раскладывая столик. Принялась извиняться, и Роман вынужден был повернуться к ней, чтобы сообщить, что ей совершенно не стоит беспокоиться. Однако дама, кажется, собиралась и дальше беспокоиться, и следующие минут десять Роман слушал о пользе приема пищи в его возрасте. При этом соседка умудрялась читать лекцию и принимать эту самую пищу с таким изяществом, которому Роман точно бы никогда не обучился. Дождавшись паузы в ее речи, Роман уточнил, чем она занимается, и почти не удивился, услышав, что она профессор философии. Рассуждала дама и правда очень красиво, умно и так, что оспаривать не хотелось. Роман уже, пожалуй, готов был согласиться хоть на фиш, хоть на мид, Только бы его оставили в покое. Но дергать стюардессу показалось неловким. «Я вас утомила», — без перехода уточнила соседка. Роман улыбнулся и вежливо ответил. «Нет, что вы». А потом вспомнил, что лондонский психолог долго и довольно безуспешно пыталась вывести Романа на то, чтобы он прекратил ставить желания и удобства других людей выше собственных, и добавил. «Просто я волнуюсь о здоровье близкого человека, и мне хотелось бы побыть в тишине». Глаза ирландки расширились, и Роман, мысленно вздохнув, приготовился извиняться за возможную резкость. Но женщина отложила пластиковую вилку и накрыла ладонью руку Романа, лежавшую на его колене. «Мой дорогой, что же ты сразу не сказал? «Все будет хорошо, не волнуйся, все обязательно будет хорошо». «Спасибо», — выдавил Роман, чувствуя смесь неловкости и удивления. А еще где-то там было удовлетворение. Оказывается, можно вежливо послать подальше, и никто не обидится. До самого конца полета соседка больше его не трогала. А после того, как он помог ей достать чемодан с багажной полки, обняла на прощание. Это было, пожалуй, даже трогательно. В здании аэропорта Роман понял, что телефон у него разрядился и такси пришлось заказывать через сотрудников. Уже в машине Романа озарило, что у него нет ключей от дома деда. Он подумал было поехать к себе, но ключи от дома родителей тоже остались в Москве. Можно было бы понадеяться, что там окажется мама, но Роман вдруг понял, что понятия не имеет, где она сейчас живет. Этот вопрос в разговоре как-то не поднимался. Уйдя из семьи, мама сразу улетела в Сидней с новым мужчиной. Но, вернувшись в Лондон, должна же она была где-то жить. Может, у деда? Приблизительно на полпути к Энфилду Роман усилием воли расслабился, решив, что если дома у деда никого не окажется, он просто зайдет к Дженкинсам, зарядит телефон и позвонит матери. Составив такое подобие плана на ближайшее время, он, наконец, выдохнул и, откинувшись на спинку сиденья, принялся смотреть в окно. Левостороннее движение заставило его нервно поёжиться. Оказывается, он совершенно от него отвык за последние месяцы. А ещё Роман осознал, что он дико, просто сумасшедше соскучился по дому. «Здесь не было небоскребов, нависающих над тобой и забирающих у тебя небо, Не было многополосных дорог. Родной город казался уютным до кома в горле. Таксист спросил, откуда он прилетел, и Роман неожиданно для самого себя рассказал о том, что прожил в Москве почти 10 месяцев. Водитель стал расспрашивать про Москву, и Роман опять-таки, вопреки своей обычной немногословности, принялся рассказывать о том, что до универа он может дойти максимум за 25 минут. А ехал однажды час. И там везде так. Никогда нельзя угадать, сколько у тебя займет дорога. Он рассказал, что метро закрывается в час ночи, но город не засыпает вообще. И всю ночь по нему носятся машины. И чем больше он говорил, тем меньше понимал, что он вообще делает в этой Москве. Но потом вспомнил про Машу и тоже про нее рассказал. Водителю было, наверное, лет 50. По темнокожим людям Роман плохо определял возраст. Он слушал с улыбкой, а Роман все говорил и говорил, понимая, что только наличие Маши оправдывает его жизнь в Москве. Маши и еще, наверное, Волкова. Он распрощался с водителем у дома деда. Оставил ему чаевые и подарил сувенирную шоколадку для внучки. Окно в кабинете деда было приоткрыто, и Роман посчитал это добрым знаком. Остановившись у крыльца, он вдохнул полной грудью, чувствуя себя немного дезориентированным. С неба сыпалась привычная морось, и это ощущалось очень правильным. Еще раз глубоко вздохнув, Роман затащил чемодан на крыльцо и позвонил в дверь. Сердце бухло в груди. Он ожидал, что откроет медсестра, врач, сосед, полицейский. Последнее было не слишком логичным, но в голову почему-то упорно лезло. Дверь открыл Питер Андерсон, собственной персоной. Живой, здоровый и с улыбкой на лице. Роман растерянно оглянулся на дорогу позади себя, как будто ожидал увидеть там ребят с камерой, снимающих какой-нибудь розыгрыш. Но на улице никого не было. «Сынок!» — радостно воскликнул дед и, схватив Романа за плечи, притянул его к себе. Роман выпустил ручку чемодана, и тот с грохотом покатился вниз по ступенькам. Выпутавшись из объятий деда, он бросился за чемоданом, пока тот не вылетел на проезжую часть и не стал причиной аварии. Чемодан опрокинулся на бок и пропахал метра два по брусчатке. Роман его поднял, подтащил крыльцу и, зафиксировав колесики, оседлал. «Что это значит?» — спросил он, посмотрев на стоявшего у двери деда. Дед спустился с крыльца и присел на нижнюю ступеньку. «Ну а как мне еще добиться того, чтобы единственный внук наконец вспомнил обо мне и приехал навестить?» Роман пересел с чемодана на ступеньку рядом с дедом. «Просто сказать», — после молчания предложил он. «Я же волновался, понимаешь?» Мне никто ничего не объяснил. Мама позвонила и в приказном порядке. Я знаю, сынок. Это я ее попросил. Роман потер лицо руками, чувствуя, что его все достало. Так достало, что хотелось просто орать. Но почему с ним никто не говорит нормально? Что за цирк, блин? Последняя мысль прозвучала в голове голосом Волкова. Тяжелая рука деда опустилась на плечо. «Пойдем домой. Мэри испекла тебе тыквенное печенье. У меня там учеба». Не отнимая рук от лица, пробубнил Роман. «Девушка, проблема, которые нужно решать. Ну вот и отдохни от проблем пару деньков, а потом полетишь». Что-то в том, как это было сказано, заставило Романа отнять руки от лица и покоситься на деда. Дед обнял его крепче и прижался виском к его виску. От него привычно пахло табаком и анисом, а еще льдом, хотя последнее Роману, наверное, мерещилось. А может и нет. Может, дед за годы тренерской работы действительно пропитался морозным воздухом ледовых арен. «Моросит», — сказал Роман, убирая с лба влажную и холодную прядь. «Да разве это моросит?» «Совсем ты в своей Москве отвык!» Роман усмехнулся и, поднявшись с крыльца, протянул деду руку, чтобы помочь встать. Почему-то он чувствовал, что у его приезда сюда все-таки есть причина, но, зная деда, можно было сказать с уверенностью, причину эту Роману так просто не сообщат. Оставалось полагаться на удачу. Циквенные печенья миссис Дженкинс были все такими же восхитительными. Маленькая кухня в доме деда, все такой же уютной, и спустя полчаса Роману казалось, что он никуда отсюда не уезжал. Он слушал оживленную болтовню деда и не мог не улыбаться. Он соскучился. Дико соскучился по живому неподдельному теплу. Москва ему этого не давала. Там нужно было бороться за каждую кроху хорошего отношения. Роман хлопнул себя по лбу, сообразив, что так и не включил телефон. «Что случилось?» — крикнул дед вслед сорвавшемуся с места Роману. «У меня телефон разрядился, а там... позвонить нужно». «Диане и отцу я написал, пока ты руки мыл», — отмахнулся дед. «Да мне нужно...» — начал Роман, обернувшись в дверях кухни. «Девушки?» Дед Игрива подвигал бровями, заставив Романа на миг изумленно зависнуть, а потом едва не подавиться нервным смешком. «Я скоро», — пообещал он и скрылся в своей комнате. Воткнув телефон в зарядку, Роман включил его и принялся нервно барабанить пальцами по столу, ожидая, пока тот зарядится на необходимые 2% и начнет загружать заставку. Кому позвонить первому, он даже не раздумывал. «Алло?» Беспокойство в голосе Волкова резануло по ушам. «Привет, я долетел, все ок». «Ты еще позже позвонить не мог?» Очень спокойно спросил Волков. Судя по звукам, он был на улице. «У меня телефон сел, я только смог его включить, правда?» Бросился оправдываться Роман, в то время как в душе разрасталось тепло от эгоистичного, по-детски нелепого осознания, что Волков о нем волновался. Умом он понимал, что после гибели родителей Волков так реагировал бы, наверное, на любого знакомого, вынужденного куда-то лететь. Но почему-то хотелось думать, что сам Роман все таки не любой. «Понятно», — также спокойно сказал Волков. «Машу дать?» «Дай», — сказал Роман, и тепло в груди испарилось от мысли о том, что Маша увидела, как он позвонил не ей, а Волкову. «Как долетел?» Маша тоже говорила ровным тоном. «Как будто они там на каком-то заседании и строго соответствуют протоколу. Блин!» «У меня телефон сел. А Димка же волнуется, когда кто-то летит. Я поэтому ему первому позвонил». «Я понимаю». Тем же противно ровным тоном сказала Маша. Роману очень захотелось оказаться рядом и обнять ее, зарыться носом в одуряющие пахнущие волосы, почувствовать ее дыхание на своей коже. Когда они были рядом, Роман почти всегда знал, как себя вести. А вот так, по телефону... Я соскучился. Он немного врал, потому что из-за суматохи перелета и от облегчения, что с дедом все в порядке, Соскучиться не успел. Но, наверное, от этих слов Маша смягчится. «Как твой дедушка?» — спросила Маша. «Маша, я соскучился», — настойчиво повторила роман. Я слышала. «Как дедушка?» «Вроде бы в порядке». «Он в больнице?» «Нет, дома». «А что с ним было? Инфаркт? Инсульт? Приступ панкреатита?» Маша начала бросаться медицинскими терминами, часть из которых Роман на русском даже не знал. А еще он не понимал, всерьез она говорит или нет. Он с виду в полном порядке. Я не понимаю, зачем он меня вызвал и... а, -а, -а понятно. В трубке что-то зашуршало и раздался голос Волкова. «Что с дедом?» «Все хорошо». Он, походу, пошутил. «Машу дай». Вновь послышалась какая-то возня, и Волков объявил. — Говорить не хочет. Роман зажмурился, запрокинув голову. — Слушай, походу вам надо друг от друга отдохнуть, — выдал Димка. — Серьезно, — преувеличенно обрадованным тоном уточнил Роман. — С тобой, да? — Тебе там турбулентностью остатки мозгов вытрясло? — очень вежливо уточнил Волков, и Роман сбросил звонок. Хотелось швырнуть телефон в стену, но он не стал. Вместо этого зло ткнул пальцем в экран, открывая мессенджер. Мама поздравляла с прилетом и писала, что будет ближе к семи вечера. Лялька просила перезвонить. Отец сообщал, что освободится ближе к 9 и ждет от него звонка. Роман выругался себе под нос и открыл чат со Стивом. Он злился на Волкова, обижался на Машу, На затеявшего непонятно что деда, но больше всего он сердился на себя, потому что снова не сумел найти нужные слова. И искать их прямо сейчас он не мог и не хотел. «Чел, не поверишь, но я внезапно в Энфилде. Ты как?» Стив прочитал сообщение тут же. «Воу!» прилетело в ответ «Какого хрена ты там, а не здесь? Гони сюда, быстро!» «Меня не пустят в кампус. Я выпишу пропуск». «Тебе его точно не выпишут. Ты же не собираешься упиться пивом, обливать сортир и залезть на пальму в холле?» Роман усмехнулся, вспомнив, что все вышеперечисленное проделал младший брат Стива, которого тот в прошлом году провел в кампус по гостевому пропуску. «Это как пойдет», — отбил Роман. «Москва пошла тебе на пользу. Приезжай, я все решу. Я уже тут дохну без тебя». Роман прыснул, читая крик души Стива. «Подгребу через пару часов». «Юху, чувак!» Роман расплылся в улыбке, положил телефон на стол, оставив его заряжаться, и окинул взглядом комнату. Здесь всё выглядело так, будто он просто уезжал в школу и вернулся на выходные. Аккуратно заправленная кровать, десятки самолетиков разных размеров, разместившиеся на полках, книги, стопка комиксов. Роман открыл шкаф, глядя на разложенные на полках вещи. С внутренней стороны дверцы было зеркало в полный рост. Отражение романа, длинное, немного несуразное, неуверенно ему улыбалось. «Деда! — крикнул Роман. — Я машину возьму. Мать ждать будешь?» Роман посмотрел на свое отражение. Оно на миг нахмурилось, а потом усмехнулось. «Нет, но я вернусь не поздно. Во всяком случае, постараюсь». Правда заключалась в том, что мамина «буду около семи» могло вылиться в то, что она не приедет вовсе. «Сначала поешь, потом поедешь» безапелляционно заявил дед, и Роман состроил рожу зеркалу. Вот она, обратная сторона проживания с родственниками. Первые 20 минут за рулем дались Роману нелегко. То ли мозги у него работали как-то не так, то ли делать направление движения в разных странах разным было вправду плохой идеей. Узнавание, которым накрыло Романа, стоило заглушить мотор на гостевой парковке у школы было одновременно болезненным и очень будоражащим. Стив, как оказалось, уже был здесь, и, вышедший из машины Роман, едва успел ухватиться за крышу, чтобы не упасть, когда друг налетел на него ураганом. Первые пару минут они говорили одновременно, вообще не слушая один другого. И это было так круто! Просто нести ерунду и трясти плечи Стива, который заметно раздался в этих самых плечах и вообще выглядел совсем не таким, как по видеосвязи. «Чувак, я не видел тебя год!» проорал Стив в ухо Роману, почти оглушив его. «Меньше», — поправил Роман. «Короче, пошли! Там тебя уже все ждут!» Стив схватил Романа за рукав ветровки и потянул за собой. На территории школы ничего не изменилось. Все те же тренировки, та же униформа, мелькающие то тут, то там. Те же проблемы, судя по стенду с объявлениями, у которого притормозил Роман. «А телефоны и наушники, я смотрю, теряют все так же», — засмеялся Роман, ткнув в одно из объявлений. «С твоим отъездом Пальма первенство перешла к Броку. Я тебя сейчас познакомлю кое с кем». Стив понизил голос и вновь схватил Романа за рукав. «Только попробуй заржать. Убью на месте!» Роман попытался убрать улыбку с лица, но это ожидаемо не получилось. «Роман!» — рявкнул Стив. «Да я не над тобой, честно. Просто рад здесь быть». «Слушай, возвращайся, а! Нам тут еще полгода мариноваться! Я подыхаю от скуки без тебя!» Роману, конечно, было приятно услышать подобное. Вот только вряд ли это было правдой. Стив, в отличие от него самого, легко сходился с людьми. Следующие три часа прошли в каком-то угаре. Романа хватали, крутили, обнимали, хлопали по плечам. На него вываливали тонны новостей и сплетен. И вся эта информация, кто с кем начал встречаться, у кого развелись родители и где теперь самые отбитые вечеринки – вдруг оказалась очень жизненной и настоящей. Она волновала его друзей, и он вовлекался во все это. Стив познакомил его с Ребекой. Технически они уже были знакомы, но в этот раз Стив краснел и тупо играл бровями. А Ребекка делала лицо, говорившее «Не обращай внимания, он у нас идиот». Роман изо всех сил пытался не ржать, потому что обещал, Но это было выше его сил, о чем он честно предупредил друга. Все это закончилось беготнёй по кампусу, а потом и по улице под начавшимся дождем. Забег по территории школы был лишен всякого смысла. Стив все равно рано или поздно его настиг бы. И в этом, в общем-то, не было ничего нового или опасного. Но приносил невероятную радость. Стив догнал его на повороте, когда кроссовки у обоих заскользили по мокрой дорожке. Роман попытался увернуться от друга, но тот все-таки схватил его за плечи, и они оба полетели на мокрую траву. «Придурок!» — простонал Роман, пытаясь выровнять дыхание. «Ты в своей Москве вообще бегать разучился, слабак!» У Романа кололо в боку, и дышать получалось с трудом. «За мной там никто не гоняется». Пристав, он опёрся локтем о плечо все еще лежавшего Стива, придавливая того к земле. «Да ты что? А как же прекрасные русские девушки? Не оценили?» «Так от них-то зачем убегать?» Шутка была глупой, но они заржали над ней, как ненормальные. «Как тебе, Ребекка?» Отсмеявшись, Стив поднялся на ноги и протянул Роману руку. «Да нормально. Главное, как тебе». Стив едва заметно поморщился и вдруг признался. «Она скучала после того, как ты уехал. Ну и как-то мы начали общаться, и это...» «В каком смысле скучала?» Не понял Роман, глядя в спину Стиву, направившемуся к трибунам футбольного стадиона, мимо которых они только что пробежали. Над трибунами нависала крыша, а это было как нельзя кстати. «В каком смысле скучала?» — повторил Роман, забегая за Стивом под крышу и стряхивая воду с волос. «Ты реально дебил?» — очень ласково уточнил Стив и потряс головой, отчего брызги полетели Роману в лицо. «Наверное», — пожал плечами Роман, утирая лицо рукой. «Поясни». «Да она же по тебе сохла, идиот». «Да?» «Блин, неловко как». Роман в самом деле, чувствуя неловкость, принялся сбрасывать с джинсов мокрые травинки. «Так мне может свалить по-быстрому?» — спросил он, когда травинки закончились. А Стив все так же продолжал на него смотреть. «Ну, правда, дебил!» — заржал тот. «Теперь у нее есть я!» «Слава богу!» Стив улыбнулся и спросил. «Ну, а у тебя что? Там все настолько круто, что назад никак?» Роман оглядел нереально яркое от дождя покрытие футбольного поля. Было ли там круто? В разы не так круто, как здесь. Согласился бы Роман вернуться. Он подумал о Маше и Волкове. Не знаю, Стиви, честно. Там по-другому. Проблем больше. Вещи самому стирать нужно, прикинь. Стив театрально округлил глаза и схватился за сердце. Впрочем, Роман слишком хорошо его знал. Тот только выглядел не слишком умным. «Ну и как справляешься?» Вопрос был, разумеется, не о стирке вещей. «Да фигово, если честно». «Свалить сюда, проблема не решит?» По-деловому спросил Стив. «Решил бы, наверное, но я влюбился, кажется, в девушку волков, Я уже понял», — хмыкнул Стив. Роман дернулся и собрался было возразить, но возражать было нечего. «Роми, детка, это судьба!» Тоном миссис Меган, их тьютера, произнес Стив. «Фотку хоть покажи!» Роман против воли широко улыбнулся и достал из кармана телефон. «А чего не на главном экране?» — уточнил Стив, показывая улыбающуюся Ребекку на заставке своего смартфона. Роман не успел ответить, как Стив хлопнул себя по лбу и понятливо уточнил. Деймон Роман усмехнулся про себя. Он так привык даже в своей голове звать Волкова по фамилии или Димкой, что совсем забыл, как того звали здесь в школе. Как он? меж тем спросил Стив. Не глядя на него, Роман пожал плечами. Смотреть на Стива от чего-то было стыдно. В галерее телефона хранился миллион машаных фото. Но он все скроллил и скроллил экран, понимая, что Стив думает, будто он отбил девушку у своего друга. Но у Димка же был другом, правда? И как ни называй то, что случилось, он вправду Машу отбил. Озарение, постигшее его в самолете о том, что можно не стесняться озвучивать свои мысли и желания и добиваться их исполнения тут, на земле, изрядно потускнело. Вот. Роман понял, что продолжать делать вид, будто ищет среди кучи фото одно единственное глупо, и протянул Стиву смартфон. Тот хмыкнул и увеличил изображение, а Роман почувствовал, что краснеет. «А я думал, что в России сплошные блондинки, и у всех на головах этот шарф. Не знаю, как он называется». «Кокошник», — вздохнул Роман, — «ты придурок». Стив заржал и попытался выговорить слово «кокошник». Прозвучало ожидаемо ужасно. «Какое тупое слово!» — пожаловался он после очередной попытки. «Нормальное слово», — возразил Роман, хотя сам думал так же. Особенно сейчас, когда вновь окунулся в родную англоговорящую среду. Дождь забарабанил сильнее, и они синхронно задрали головы. «А в Москве дожди не такие частые», — сказал Роман. «Ну, хоть какая-то радость, кроме...» «Как зовут?» Стив взмахнул телефоном Романа. «Маша. Мария». «Ну, Мэри вроде как закончил роман и вдруг понял, что имя Мэри совсем не подходит Маше. А значит, увести ее в Лондон не получится». Мысли были какие-то глупые и неуместные. Почему он прицепился к имени и сам не понимал? «Пережидать бесполезно! Погнали!» После непродолжительного молчания заключил Стив, и они, не сговариваясь, рванули в сторону кампуса. За следующий час Роман выпил, кажется, литр чая. Рассказал миссис Меган все, что знал о Москве, раздал привезенные сувениры и понял, что не хочет уходить. Он сидел в своей старой комнате, на своей старой кровати. Соседа Стива как по заказу не было. Он уехал на соревнования по легкой атлетике в составе школьной команды, и миссис Меган даже предложила ему остаться, хитро подмигнув, хотя все годы вдалбливала им, что для нарушения школьного режима не может быть оправданий. Присутствие Романа в кампусе после отбоя было вообще-то одним из самых выпиющих нарушений. Он не желал неприятностей ни другу, ни тьютеру, поэтому засобирался домой вернул Стиву футболку, натянул свою, толком не просохшую, обнял миссис Меган и написал записку друзьям, с которыми сегодня не увиделся. Остаться хотелось до такой степени, что предложение отца о том, чтобы все бросить и вернуться в школу, заиграло новыми красками. Ощутив вновь эту атмосферу, Роман понял, что хочет вернуться. Хочет так сильно, что ему срочно нужно отсюда бежать. Стив потащился с ним до парковки, хотя Роман предпочел бы уйти в одиночку, чтобы не было так тошно. Дождь закончился. Стив, чувствуя его настроение, молчал. Роман молчал тоже, думая о том, что Стив видит его насквозь. В этом с ним мог посоперничать лишь Волков. Но вот был ли Димка другом? Таким, которому можно все рассказать, который по одному движению плеч поймет, как Стив что лучше сейчас его не трогать. У парковки Стив вытащил руку из кармана бомбера и протянул Роману. Он выглядел непривычно серьезным. Роман сжал его руку и притянул друга к себе. «Ну, в конце концов, видеосвязь никто не отменял», пробормотал Стив и посмотрел на крышу машины Романа. «У деда спер?» «Не спер, а взял». «Дед, у тебя мировой». Мой бы меня за руль своей не пустил. Я бы тебя тоже не пустил, заржал Роман. Да сколько раз говорить, у меня фара задняя не работала. Я тот столб не заметил. И зеркало не работало, и парктроник. Иди нафиг. Стив толкнул Романа кулаком в плечо. Нокаут. Роман демонстративно потер это место. Я же тебе кубки не показал. Придется еще раз приехать. «Я их посмотрел, пока ты в ванной был. То есть не приедешь больше?» Шутливо возмутился Стив и тут же посерьезнел. Роман молча покачал головой. Если бы он приехал еще раз, точно бы остался. «Давай завтра в городе пересечемся. Миссис Меган мне разрешение выпишет». «Давай». Они обнялись напоследок, и Роман, наплевав на поздний час, даже бибикнул, отъезжая. Наверное, всё-таки он привез с собой чуточку безумия, которым заразился в Москве. На телефоне, на удивление, не было ни одного пропущенного, хотя часы показывали почти 11 То ли мама так и не приехала, то ли его решили не беспокоить. Остановившись на светофоре, Роман прикрыл глаза. Несмотря ни на что, день сегодня получился классный. Наверное, поэтому Роман чувствовал себя виноватым перед Машей. Ему было хорошо дома, и правда хотелось все бросить и вернуться. Почему-то он вспомнил Жанну Эдуардовну, бабушку Юлы. Бывшая актриса была уверена в том, что роман не может сделать Юлю счастливой, потому что он не может сделать счастливым даже самого себя. Кажется, с Машей этот принцип тоже работал. Когда они были вместе, у него сердце замирало, А у Маши так блестели глаза. Она была такой невозможно красивой, что каждая минута, проведенная с ней, казалась идеальной. Но внешний мир раз за разом разрушал их идиллию. И Роман чувствовал себя так, будто он несется по обледеневшей трассе на машине с заблокированным рулем. И любая попытка выправить ситуацию делает все только хуже. «Сзади посигналили». Роман распахнул глаза, мазнул взглядом по светофору, по пешеходному переходу и только потом тронулся. Похвалил себя за порядок действий, потому что за мысли похвалить себя не мог. Подлые это были мысли. Мысли труса, который, кажется, пытался пойти легким путем.